Он вплотную подошел к Бычкову и ткнул пальцем в его грудь. «Было или нет, я тебя спрашиваю!» Настя заметила, как по лицу Никотина пробежало странное выражение не то удовлетворение, не то понимание, не то согласие Мелькнуло и исчезло. И Настя не была уверена, что прочитала его правильно. «Не знаю».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 Следователь для вида что-то подделал, оперативники тоже несколько дней покрутились, а потом всё и заглохло. Месяц проходит другой, Миша всё носился с мыслью, что Танечку маньяк убил, ведь не зря же иконка у неё на лбу лежала. Так он все газеты просматривал». Криминальные новости слушал, думал, может, этот маньяк еще раз проявится. Тогда Миша пошел бы к тому следователю, который то новое дело вести будет, и про Таню рассказал бы, но больше никаких убийств с иконками не было. Тогда Миша пошел к одному оперативнику, которого давно и хорошо знал, и сказал, мол, давай вдвоем убийцу искать. Сами найдем, раз государству до моей убитой дочери дела нет». А тот ему говорит, «Плати деньги, буду искать, а за так не получится». Вот после этого он и запил уже всерьез. Понял, что на самом деле он на всем белом свете один-одинешенек и никому, кроме меня, не нужен. «Но раз вам нужен, значит, не совсем один-одинешенек», — заметил Назар Захарович. «Я не в счет», — махнул рукой Шулстова. «Почему?» Жены и мужья почему-то не считаются. Она слабо улыбнулась. Замечали, сколько раз пожилые супружеские пары жалуются на одиночество. Не и вдовцы, а именно пары. Даже выражение такое придумали. «Одиночество вдвоем». «А мы ведь с Мишей не вдвоем». У нас еще сын есть, он сейчас в армии служит, осенью должен вернуться. Но Миша и его не считает, видно, очень больно его вся эта история по самолюбию ударила. «А сами-то вы как свое горе перенесли?» — участливо спросила Настя. «Сначала Михаил Андреевич вас поддерживал, а потом, когда он запил, вы же совсем одна остались. От него уже помощи никакой не было». «Спасибо, Андрюша, с Элей». «Они меня все это время тащили». «В полном смысле слова». «Андрюша с Элей?» переспросил Бычков. «Кто это? Родственники?» «Соседи. Вернее, в соседнем доме живут. Вон, в том». Инна Семеновна указала рукой на блочную девятиэтажку, стоящую по другую сторону двора. «У них тоже горе в семье случилось, только раньше, чем у нас. Дочка маленькая погибла». И каким-то образом они узнали про Танечку. Видно, кто-то из жильцов поделился. В этом дворе все гуляют с детьми с собаками, все друг друга знают. Элечка сама ко мне на улице подошла, познакомились мы, разговорились, потом они с Андрюшей к нам в гости пришли. И вот целый год, не поверите, целый год Элечка по ночам со мной сидела». У меня бессонница началась. Если удавалось уснуть, кошмары мучили. Миша все время пьяный, но днем как-то еще ничего было. На работу схожу, потом в магазин зайду, ужин приготовлю, в квартире приберусь, постираю, белье переглажу. А как дело к ночи, так хоть волком вой. Такая тоска грызет, передать невозможно. Сижу, Танечку вспоминаю, зайду в ее комнату, Подушку ее обниму и плачу, а за стенкой Миша пьяным храпом храпит. И некому пожаловаться, и не с кем поговорить. Подруги есть, конечно, ведь они спят давно, у всех семьи, звонить неприлично среди ночи. Да что им звонить? Разве они поймут, что я чувствую? Только мать, потерявшая ребенка, может меня понять,